Глава 88. Преображать. Капуцина смотрит на Аскара. В левой руке она держит теменную кость, в правой — письмо. Она дышит спокойно. Аскар помогал ей выстоять все эти годы, поддерживать связь с отцом, продолжать его дело, привыкнуть к его отсутствию, сохранив какую-то часть его рядом с собой. Она встает, Засовывает конверт в черепную коробку, вставляет последнюю кость, прикрепляет ее маленькими тонкими винтиками и отходит на два шага. Ну вот, все готово. Отец может уходить. Он здесь навсегда. Папа, мне столько всего нужно тебе рассказать. Все то, что я не осмеливалась и что не успела. Мне тебя очень не хватало все эти годы. Я держалась. а Адели была такой маленькой. Я злилась на нее. Это плохо. Мне хотелось бы извиниться за те мысли, за свою обиду, за те минуты, когда я проклинала тебя и Рошель, родивших этого ребенка. Она не была моей дочерью. Я получила ее в наследство. Я не выбирала. Так произошло. И в то же время я так сильно ее любила. Авария меня заморозила заставила сидеть в темном углу и ждать, когда пройдет время и Адели вырастет. По-настоящему я сломалась 11 лет спустя, в самый подходящий момент, потому что в 18 лет я бы не смогла так быстро прийти в себя, не встретила бы тех же людей и не осознала определенные вещи. Вообще хорошо, что я в итоге сорвалась. Кто знает, сколько еще я бы протянула в автоматическом режиме с той ночи, когда случилась авария. Я прошла большой путь, держась за своего психотерапевта как за поручень и за твои тетради. Я лучше узнала тебя. Я поняла, как сильно ты меня любил. Как сильно любила Дели. И как сильно я хотела, чтобы ты мной гордился. Какие стратегии выработала, чтобы существовать? Существовать для тебя вдвойне, раз я не существую для мамы. Я не могла пойти на такой риск разочаровать тебя. Меня мучил дурацкий страх, что ты тоже меня бросишь. Я решилась прочитать твои записи и поговорила с дядей. После того, как он рассказал мне о пчелином рои и о моем детском увлечении пчелами, во мне проявилось то глубинное, что психотерапевт Адриана называет глаголом жизни. Я, наконец, нашла свой. Я долго думала, что это лечить, но это... Преображать, превращать во что-то более прекрасное. Пыльцу в мед, старое заброшенное здание в гостеприимный дом, куски дерева в ключичные или подвздошные кости. Потому что мне удалось преобразить смерть в силу жизни. Возможно, именно эта сила жизни позволила мне встретить Адриана. Он бы тебе понравился». Мы понимаем и дополняем друг друга. Мы связаны как парные предметы, которые по одному бесполезны. Нужно два глаза, чтобы видеть рельеф, две руки, чтобы аплодировать, две чаши весов, чтобы установить равновесие, два предсердия и два желудочка, чтобы билось сердце. Наши тела притягиваются друг к другу, как два магнита, и успокаивают друг друга, как два друга. Он появился ровно в тот момент, когда все рушилось. Как ангел-хранитель, который спасает утопающего за секунду до того, как вода заполнит легкие, Как Кларенс в фильме «Эта замечательная жизнь». Может, это ты мне его послал оттуда, где ты сейчас? Я представляю, как ты направляешь скальпель хирурга, когда он в затруднении. Как стоишь за плечом Адыли, когда она сомневается. Как дышишь на сердечке новорожденных. Которые забывают дышать сами Рядом с Рошель, которую так любил И рядом со мной Везде Всегда Просто по-другому Хотелось бы тебе звонить, когда грустно Когда я не знаю, что делать Когда страшно Хотелось бы как раньше слушать твои истории О спасенных малышах Потому что это было как бальзам для моего сердца Оно работало исправно разве что колотилось из-за всяких глупостей. Сейчас мне хочется, чтобы оно билось ровно, ради правильных людей и правильных целей. Дом стал для меня слишком велик. Он больше подойдет для семьи, для детей. Он должен быть наполнен шумом, гамом, криками, смехом, играми, радостью. Я выставила его на продажу. Аскара я, конечно, заберу. Мне разонравилось жить в городе. Знаешь, папа, Мне кажется, я устала от людей, от этого стада, о котором я говорила доктору Дедро, от всех этих материалистов, оппортунистов, пофигистов, эгоистов. Я мечтаю о гуманизме, чуткости, простоте, о том, что ты воплощал в моих глазах. Ты держал в руках человеческие жизни. Ты относился к делу серьезно. Ты никогда не жаловался. Ты знал, что такое сообщать членам семьи трагические новости — и умел радоваться с теми, кого коснулось чуда. Я хочу вырваться из этого потока грустных, озлобленных людей, которые думают только о себе и настолько заняты своими мелкими заботами, что забывают о крупных». Адели борется за планету и правильно делает. Она задает хорошие вопросы. «Мне кажется, она состоялась. У меня нет ее силы, задора и смелости. Я хочу оставаться в тени». «Никому ничего не быть должной. Хочу, чтобы обо мне забыли». Я нашла заброшенный рай в одной горной деревушке. Земля недорогая, нам места хватит. Да, нам. Адриан будет мне помогать, и у него есть своя задумка. Предстоит огромная работа, но нам хочется работать, потому что мы живые. Знаешь, папа, вот я смотрю на него, вдыхаю его запах, обнимаю его и чувствую ужасную двойственность. Думаю, а вдруг он рядом со мной, потому что тебя больше нет, и все обстоятельства так причудливо сложились. Задумавшись глубже, я спрашиваю себя, что бы я выбрала, если бы могла управлять судьбой. Вернулась бы в прошлое, чтобы выбрать другой вариант. Сохранить тебя, но потерять его». Доктор Дидро говорит, что я напрасно мучаю себя бесплодными размышлениями, ведь то, что было, прошло, а то, что будет, еще не наступило, имеет значение лишь реальность настоящего момента и его сладость. Ты умер, и дня в день ты мертв. Ты был жив, и больше тебе не быть живым. Ты умер, но я чувствую, что ты где-то рядом. Как будто ты приглядываешь за мной, как будто все знаешь и шепотом подсказываешь правильные решения. Мне нравится так думать. Я очень боюсь ошибиться. Может потому, что мама ошиблась, зачав меня. Бывает, что наследство слишком тяжело. А ты, ты сделал все, чтобы мне было легче, и направлял меня. Я верю. Все, что остановилось, может начаться заново, и это происходит сейчас. Адриан добрый и веселый, он защищает меня, смешит, лелеет. Любовь и мед — вот и все, что мне нужно. Что ж, папа, я никогда не стану врачом, но буду счастлива. Я никогда не стану такой, как ты, но я буду с тобой. Ты можешь идти с миром, подальше от людской суеты. Я нашла здесь свое место, немного в стороне, ровно то, что нужно. Буду преображать цветы в мед и свою жизнь делать ее прекрасной. Твоя крошечная пчелиная королева».